Параграф 2. Философия, идеология. Когда мы имеем дело с обществоведческой стороной философии, то уже здесь неизбежно касаемся вопроса о ее вненаучном характере, ее связи с идеологией. Все общественные науки идеологичны, хотя и в разной степени философия не исключение. И абсолютизация такого аспекта философии, попытки свести к нему другие стороны философии – выдает желание тех, кто это делает, подменить философию идеологии. Что же такое идеология? Идеология определяется как отражение общественного бытия сквозь призму социально-групповых и классовых интересов. Страница 56. Назначение идеологии, как отмечается в литературе, выработке систем, ценностей в обосновании того, что должно быть и чего не должно быть в социальном мире. Иногда расширяют определение, включая в объект идеологии не только социальную реальность, но и природу. В таком случае идеология понимается как отражение бытия, преломленное через социально-групповые интересы. Преломление же, и в этом специфика идеологии, не столько отражает, сколько искажает, а вроде бы отражает, на самом деле искажает, Идеология всегда выражает интересы части общества, ее главный принцип не принцип объективности, как в естественных науках, а принцип партийности. В содержание идеологии входит система политических идей и программа практических действий. Только что приведенное первое определение понятия идеология требует своего дополнения вторым, что, разумеется, не преуменьшает значимости первого как базисного. Представление о мире в целом служит эффективным средством соединения парциальных политических интересов с общими, родовыми интересами человечества. Заинтересованность одной социальной группы об общей картине мира перекрещивается в ряде моментов с подобной же заинтересованностью других слоев общества. Этого совпадения оказывается достаточно, чтобы часть выдать за целое, иллюзию за реальность. Материальные и информационные условия жизни людей, в особенности идеологическая пропаганда, делают весьма вероятным усвоение индивидами взглядов на мир и социальную реальность, свойственного той или иной идеологии. Как отмечает исследователи идеологии, сама идеология есть тип познания, характеризующий разрушением всеобщего в ситуациях, когда оно не является таковым, а именно в обществе расколотом на противоположные классы и социальные группы. Идеология, в отличие от науки, заземлена не столько на объекте познания, сколько на интересах субъекта, взятого на социально-групповом его уровне. Если ценность научного знания тем больше, чем полнее и глубже субъект познает объективные предметы, то ценность идеологии тем выше, чем полнее и глубже выражает она интересы отдельных социальных групп. Партийность, о чем только что говорилось, это определенность социальной позиции субъекта. Из этого следует, между прочим, что партийность отнюдь не есть формальное членство в той или иной партии. Страница 57 Понятие партийность в одном отношении уже понятие идеология, в другом шире. Оно шире, поскольку касается любого индивида, даже не разделяющего идеологию той или иной социальной группы. Возможно, партийность, сливающаяся с объективностью, с интересами субъекта познания и в этом отношении совпадающей с интересами родового субъекта. Философия, как общество знание и как система идей о мире в целом, вовлечена в классовом обществе в идеологический диалог, и политические столкновения. Воздействие идеологии на философию имеет одним из следствий усиления конфронтации между отдельными философскими направлениями. В истории мысли Л. Е. Аболенского отмечается, «Эта борьба компрометировала философию, давая возможность думать, что там, где нет единства, где вечное разделение и вражда, там не может быть силы, не может быть истины». Санкт-Петербург 1904 год, страница 29. Партийность философии ⁇ это объективно закономерная, исторически определенная, социальная, в классовом обществе классовая направленность мировоззрения, как по его предметному содержанию, так и по реальной роли в противоречивом процессе общественного развития. Философская энциклопедия ⁇ Москва 1967 год, страница 217. Поскольку философия оказывается связанной с идеологией, поскольку в ее содержании имеется идеологическая сторона, а философию можно считать, относящейся в данном аспекте, к идеологии. Относясь к числу наук, так сказать, по горизонтали, философия в то же время принадлежит числу видов идеологии, которые можно представить расположенными по вертикали. Она находится в точке пересечения вертикального и горизонтального срезов духовной жизни общества. Специфика философии а в горизонтальном ряду не только в ее предметном своеобразии, но и в том, что она идеологична, отграничиваясь предметно от естественных наук, она отличается от них своим идеологизмом. Специфика ее в вертикальном ряду духовных феноменов в способах отражения действительности субъектом, в том, что она является видом научного знания. Итак, философия – есть одновременно и идеология, и наука. Философия стремится к научному познанию мира и в то же время к максимальному выражению интересов субъекта, класса. Во взаимодействии двух этих тенденций в истории философии нередко одна из них вытесняла другую, однако это обстоятельство не отменяет ни направленности философии на достижение истины, ни возможности полного или частичного совпадения этой направленности с интересами социального субъекта.